А почему Джоан воображала? Поинтересовалась Джинни. Почему? Да потому что воображала. Откуда мне к чертям знать, почему? Да, но я хочу сказать, почему вы так говорите? Он устало повернулся к ней. Послушай, я написал ей восемь писем, чёрт дери, восемь. И она ни на одно не ответила. Джинни помолчала. Ну, может, она была занята? Хм, занята? трудиться, не покладая рук, чёрт подери. Вам непременно надо всё время чертыхаться? Вот и именно чёрт подери. Дженни снова фыркнула. А вообще-то вы давно её знаете, спросила она. Довольно давно. Я хочу сказать, вы ей звонили хоть раз или ещё там что? Я говорю, звонили вы ей? Не, а. Вот это да. Так если вы ей никогда не звонили и вообще не мог чертям собачьим. Почему? удивилась Дженни. Не был тогда в Нью-Йорке. Да? А где же вы были? Я вогаю её. А, вы были в колледже? Не, ушёл. А, так вы были в армии. Не. Рукой, в которой была зажата сигарета, Селинн брат похлопал себя по левой стороне груди. "Моторчик", бросил он. "Вы хотели сказать сердце?" "А что у вас с сердцем?" "А чё ж ты знает? В детстве был ревматизм, жуткая боль. Так вам, наверное, курить не надо. То есть, наверное, совсем курить нельзя и вообще. Врач говорил моей, ха, они наговорят. Джинни ненадолго умолкла, очень ненадолго, потом спросила: "А что вы делали в Агаею?" "Я работал на этом проклятом авиационном заводе". "Да", сказала Джинни. "Ну и как вам? Понравилось?" "Ну и как вам понравилось?" передразнил он с гримасой. "Я был" в восторге. Просто обожаю самолёты, такие миляги. Джинни была слишком заинтересована, чтобы почувствовать себя обиженной. И долго вы там работали? На авиационном заводе? Да не знаю, чёрт дери. 3 года и месяц.